то машину уводит. Стрелуга поез дню с Андреем. Похоже, заднее колесо сдохло. Скоро на диске поедем. Так-то качай, удивился манифацкий. Артом, разве что насосанем, а манифацкий тянут. Уже скоро надёжно там, километра 3 дотянем, обязан дотянуть. Наконец они свернули на узкую бетонку. Прошевелили ещё метров 300. пока не утёрлись в высокие металлические ворота, окрашенные в цвет хаки. Намертя спросил Вандура: "Не давай тянуло". Андрей заглушил двигатель и вопросительно посмотрел на Анну. "Что делать-то? Сигнал котик. Дедушка глухой почти". Андрей надавил клаксон ещё раз, ещё. Долгие автомобильные гудки надоумили бы им, но ворота оставались неподвижными. как Кристина, всю дорогу просидевшая и стукан, и стукан. «Может, постучишь?» – предложил Банифас. «Сам иди стучи!» «Тебе выходить ближе!» «Тебя на все ответы имеются!» «Даже подло!» – похвастался Вацик. «Между прочим, не я тебе двух дверку покупал!» «Андрюша, они надоели к бестолковой припиранию!» «Дедушку солнце, наверное, разморило!» «Сходи, погляди!» Андрей выбрался наружу, подошел к стальной калитке, Подобрал пулыжник поувесистее и, удивляясь собственной наглости, как ни крути, отдача-то от самого ледового, принялся колотить. И звук получился такой, будто борельцы в вот, лагере лупят, призывая несчастных зэков то ли на работу, то ли на обед. Прокрепив пару минут, Андрей раздражил, а бросил камень в кусты. «Слушайте!» — крикнул мандуру, у которого в ушах еще звенело эхо собственных ударов. Так, глознуть недолго. Я пошёл через забор, перелез. Я тебе перелезу, прервал Андрей низкий голос с противоположной стороны ворот. Оттуда же донеслась тихий шорох поступь и явный не миниатюрного человека. Ещё себе дедушка удивился Андрей, наляг глядя совы. Очень знакомый голос прозвучал. Я тебе перелезу, Карина, без рога. Ты да примнишь там на туре, уж это приучился её Считай себя в реанимации. Сейчас на розу выберусь, тут тебе и конец. Мандора только открыл рот, потому что этот голос он узнал бы и среди тысячи других. Человек за забором был либо Паратасовым, либо его двойником. Калинка распахнулась и Паратасов, ибо это был именно он, энергично шагнул в краю. Увидев Андрея, Паратасов замер на месте. Лицо его выразило крайнюю степень удивления. Он дурчит. уни «Ну, хрена себе. Ещё ты делов. А ты, ты что его ревно на туре, он летел с а пратасов. Почему его ревно волдил мандора? Потому что я пел спроси. Облачённая в ярко-аразую пермуды и зелёную майку монументальная фигура пратасова покачнулась, как телебашня на ураганном ветру. Эмрат отметил на Андре, видать, цели на тыпевка на душу. Пратасов водку пил очень редко. Вино на дух не переносил, Кулева вполне справедливо считал горимым и ядом замедленного действия, а курильщиков конченными людьми. Пиво же пивал, случалось, что и лошадиными дозами, особенно если обстановка располагала природа, шашлычки, таранка, женщина опять же. «Я работаю в натуре!» – внушительно заявил Баратасов с таким вином, словно был шахтером. только что выбравшимся из забоя на свет Божий. Работаю! Усёк! А Тасов с тобой? А куда ему деваться? Слышь, Андроныч, про Тасов доверительно намелся к Андрею. А тебе, Атас, уши вполне конкретно обрезать может. Ты где должен быть, а? Я тоже работаю, разозлился Андрей. Кто еще на даче, кроме вас? Как кто? Я, Тасов едет. и Эдик. И всё, баб нету. сокрушенно признался Протасов. «Сидим, пьем, как ты, конченый химпотентом на туре!» Протасов оглянулся назад. «Там пляжик, чисто нудистский, для этих дел пропадали без баб!» И больше никого переспросил Андрей. «Я ж говорю, — обиделся Гигант, — ты глухой или немой, Андроныч? Ничегошеньки! Был дед, сырожил, а старый — ковыдист, а таз его вот так накачал!» Ротасов безнадежно махнул рукой. Труба делала, я его в тенечек отнес, пускай отдыхает. Хотя Ротасов доверительно нагнулся к Андрею. Лично я думаю, без капельницы, с глюкозой, что-то здесь, дед? Если контент бросит, придется здесь хоронить. Что вы тут делаете, я понять не могу. Хороняет, блин, кого? Да, что, юма-ю, Виктора, как его, Ивановича. Сколько таких херу. Повылил, приказал ядулёном ма. Что приказал, допытывался Андрей, но Протасов уже не слушал. И за плеча Андрея он разгляделся облознительной силой от Кристины на переднем сиденье белого и пошёл в машине, словно будто дала полналу. Боба ёба его. Тьфу. Спасибо он труды, как бы слату и сказал: "Бляха, муха". Андрей сидел со отличной подду в руку Протасова. Студь кипи, баба Ага, две сразу печу клёвы. Одна Кристина поносит, другая Анна догвая. Ой, ё-моё, квай ворота. Я пойду с Артасом перебазарь. Ближчим пройти внутрь в сад. Андрей вернулся к машине, и заглянул в открытое окно. Анна сидела белая, как мел. Протасова она узнала. Боник тоже не сияло с счастья. Однако к Кристине по-прежнему всё было тры-трава. Всё в порядке, Аня, это мои друзья. Они ледают, что надо, обоч никому. Только осторожно тут в трубе перепил. С какого хрена они здесь делают? Просепела Анька, на которую успокаивающими словами Андрей никакого действя не взымел. Правило прислал: "Та что хранит, что конкретно, они не знают". Неожиданно Андрею почудилось, что глаза Банифасского сверкнули, как у вампира из старосортного голливудского уржастика. «Показалось, наверное», — решил Бандора. «Я пойду с Сатасом и поговорю», — сказал он Анне. «А вы заезжайте пока, чтобы на улице не светить». Анька отстранил Банифасского, нырнула за руль. Андрей наклонился, передавая ключи. Их пальцы соприкоснулись, он с тревогой отметил, что Анькина рука холодна, как лед. Адь. Ну, всё в порядке. Ага. Лучше не бывает, милый. Зато бывает хуже, ответил бандура, исченая за ледяной пусто. Фортаза распроспал ворота. Увидел женщину за рулём, поездили вошраснув в сторону. Эх, -э", загудел Валера крайне недовольным голосом. Минутку её мою. Но женщина водитель впоять. И правильно делал. Андрей прошёл по мощёной тканешной тропинке, вьющейся среди фруктовых деревьев у стог самородов. За очередным поворотом ему открылась широписная поляна. Посреди поляны курился мангал. Аверх мангала дрожаивал с полтора десятка шашлычков, распотраняя вокруг так уйдурманищий аромат, что у неё шелась стра дрер жтук захватил. Судя по нажжённым шампурам, вот тут и тут тут тот то, то, то, та по всей лежаке, подобно стрелам, оставшимся на поле средневекового сражения, пактю шишулков на мангале была второй, а то и третий по счёту. Неподалёку от мангала располагался складной столик, заставленный табанами, бутылками, мисками с остатками салатов, кустами лаваша, вроденя атрибутами прошедшего застолья. Аттасов в чёрных спортивных штанах, шлёп отца на босую ногу и грудь торсам, возлежал у шезлонга. В одной руке Аттасов держал банку пива, в другой мело सिгарета. На спине Аттасова тысячи бесподобных бликов сверкало поверх Днепра. В метрах в 30 от берега из воды торчала чья-то голова, чёрная как клякса на фоне заходящего солнца. В тот ро resorт, что на месяц пошёл расслабиться, утопиться, не донаряйтесь с Протасовым. Проезд Андреев вместо приветствия пересёк поляну, ухватив по дороге складной президентский стульчик, уселся напротив Аттасова. Ступнул типа средца к сокрками, холодно поинтересовался Аттасов и попытался выпустить сотканное из дыма колечко, безуспешно. Татки поправила улыскан Андрей поглядел в пьяные глаза Атасова, чувствуя, как внутри подымается мощная волна негодования. «Саша на сауну напали!» Андрей коротко рассказал Атасову о событиях, случившихся с того момента, как они расстались сегодня утром. «Ни черта себе типа!» Атасов неуверенно привстал, что злотно. Кремель выходил из него с трудом. Хара, пиво и водка превратились в его желудке в такую кремучую смесь, что даже закаленный организм дал слабину. Атасов понимал, что самое время трезветь и только. Шансы побороть алкоголь были нулевыми.